Глава 16. Приехавший р а ш и д о в демонстрировал всяческое расположение к Дронгу и, улыбаясь, пояснил, что следователь только оформит протокол, который необходим для проведения нужного следствия. Для прокурора тоже принесли чай, и только затем получивший разрешение войти следователь, которому было лет пятьдесят, ступил в кабинет. А в руках у него была папка. Он присел на край стула и, прокашлявшись, объявил д р о н г о что проведет его допрос как свидетеля. При этом он попросил разрешения записать беседу на магнитофон, чтобы потом заполнить протокол и дать на подпись свидетелю. Разумеется, все это он делал для экономии времени и чтобы долго не задерживать прокурора. Он был щуплым, худым, с большими очками и маленькой круглой головой. Чай следователю никто и не думал приносить. Стакан Дронго тоже теперь был почти пустой. Умная девушка секретарь, увидев, что гостя допрашивают, поняла, что он не является уважаемой п е р с о н о й которой нужно постоянно приносить свежий чай. В результате свежий чай был подан только начальнику полиции и прокурору. Стакан перед Дронго остался пустым. Вы встречались раньше с убитым? Задал первый вопрос следователь. после того как вписал в протокол анкетные данные свидетеля. Только вчера ночью. О чем вы говорили? Он предложил мне выкупить у него информацию за 100 тысяч долларов. Вы согласились? Я сказал, что подумаю. Следователь задавал вопросы, все время опасливо поглядывая на прокурора, словно ожидая его одобрения или осуждения, но тот пока молчал. Почему он решил обратиться именно к вам? Очевидно, многие в городе уже знали, что сюда приехал эксперт, который хочет провести дополнительное расследование по поводу смерти Самир Хаквердиевой. Как вы с ним познакомились? Ко мне в отеле подошел его родственник Мехман, который предложил встретиться. Рашидов покачал головой. Один продает информацию. Другой устраивает ему свидание как настоящий сутенер, и в результате одного убивают. Странно, что еще не застрелили самого м и х м а н а Вмешался в беседу прокурор. Следователь еще раз взглянул на своего руководителя и продолжал допрос. Он не намекнул, кто именно мог столкнуть Хаквердиеву со скалы. Может, хотя бы сказал, кто это был, мужчина или женщина? Никто ее не толкал. Снова вмешался в допрос прокурор. г у л а м просто хотел получить деньги. Ничего не говорил, подтвердил Дронгу. Никаких намеков. Только уверял, что видел, как было дело. И я думаю, что уверял не без оснований. Почему вы так решили? Быстро спросил следователь, видя недовольное лицо Рашидова. Иначе его бы не застрелили, спокойно пояснил Дронгу. Рашидов и ш а х б а з о в переглянулись. Вы считаете это убийство доказательством его правоты? Мрачно поинтересовался прокурор. Почти наверняка, ответил Дронго. р а ш и д о в пробормотал что-то похожее на ругательство. В этом районе настоящий бардак, зло пробормотал он, уже обращаясь к начальнику полиции. Интересно, как работают ваши информаторы? Если за столько времени никто, кроме гулама, не сумел ничего узнать про этого возможного убийцу, и сейчас никто не может даже предположить, кто именно стрелял в этого чокнутого бывшего егеря, это был самый охраняемый секрет полицейских всего мира. Основная информация всегда приходила от агентуры, которая работала на сотрудников уголовного розыска и следователей. Это в кино или в романах умный сыщик находит убийцу по различным косвенным признакам, умело анализируя факты. На практике почти во всем мире подобные сведения почти всегда поставляет уголовная агентура, которую входят и настоящие преступники, получившие своеобразные крыши у правоохранительных органов. У нас пока нет никаких сведений. Тяжело и немного виновато признался Шакбазов. Но я подниму всех своих офицеров и потрясу всех информаторов. Мы обязательно узнаем, кто мог выстрелить в гулама и кто мог оказаться на скале рядом с погибшей. Ружье напомнил Дронгу. Очень дорогое коллекционное ружье. о с т а в ь т е список известных людей города, у которых может быть такая беретта. Она не могла попасть в руки случайного человека. Вы ведь охотник? А такое оружие может быть только у любителя охоты. Я уже говорил вам, что распорядился проверить эти сведения, напомнил начальник полиции. Если понадобится, обратитесь к соседям, посоветовал р а ш и д о в Может, действовал кто-то из соседей. Такое могло произойти. Сначала какой-то придурок неосторожно толкнул женщину, может быть, думал, что у нее есть с собой деньги, а потом приехал к нам утром и застрелил гулама. Придурок не мог иметь лишние 100 тысяч долларов и такое дорогое ружье. Снова испортил п р и с у т с т в у ю щ и м настроение Дронгу. Это мог сделать кто-то из богатых и влиятельных людей, список которых в любом районе, в любом городе крайне ограничен. Рашидов и Шахбазов снова переглянулись. Было понятно, как плохо действуют подобные заявления на обоих. Что вы хотите этим сказать? – уточнил прокурор. Можно составить список самых известных и влиятельных людей, пояснил свою мысль Дронгу. В него, наверняка, войдет руководство города и руководители правоохранительных органов. У вас опасные теории, перебил Дронгу Рашидов. Вы уже не в первый раз предлагаете такую проверку. Как вы ее себе представляете? Мы вламываемся в дом главы исполнительной власти города, проводим допрос без санкций, которые я никогда не дам. Вы понимаете, что я сразу вылечу со своей работы. Кого мы можем проверять без достаточных на то оснований? Я же сказал, что список крайне ограничен. Именно поэтому никто не сможет проверить людей из такого списка, зло пояснил прокурор. Это незаконно и неправильно. Не говоря уже о том, что это вызовет грандиозный скандал и у нас, и в столице. По вашему мнению, если в Баку есть руководители государства, которые могут заплатить 100 тысяч долларов или имеют дорогое оружие, то их следует включить в подобный список и начать проверять всех подряд? У вас своеобразная логика, господин эксперт. Список в столице может оказаться очень длинным, возразил Дронгу. А вот список в Габале может состоять из 10-15 человек. Их можно обойти и уточнить, у кого может быть такое оружие. Вот пусть этим и занимаются участковые, отмахнулся прокурор. Можно продолжать, и с п у г а н н о уточнил следователь. Продолжай, разрешил р а ш и д о в Где вы расстались с г у л а м о м спросил следователь. Недалеко от ресторана Ханлар. Больше вы с ним не виделись? Нет, я вернулся в отель. И никуда не выходили ночью. Конечно, не выходил. А утром пошел на завтрак, где меня видели много людей. Мы сидели за столиком и разговаривали с Мавсумом Муратбековым, это брат погибшей. Когда вы узнали о смерти гулама? Задал следующий вопрос следователь, но тут снова вмешался прокурор. Он был у меня в кабинете, когда мне сообщили об этом, сказал р а ш и д о в Могу подтвердить, что господин эксперт до этого момента ничего не знал о гибели бывшего егеря. Вы не можете вспомнить подробности вашего разговора? Задал очередной вопрос следователь. Наверное, нет. Он предложил мне информацию, и мы договорились встретиться в полдень. Сегодня в полдень. Еще что-нибудь? По-моему, был еще один очень важный момент, вспомнил Дронгу. Он сказал, что прятался за камнями, когда убийца прошел мимо него и приблизился к молодой женщине. Когда он ее толкнул, она падала молча. Следователь посмотрел на Дронгу. Он не сумел осмыслить эту информацию, как и находившийся в кабинете прокурор и начальник полиции. Почему вы считаете эту информацию важной? – уточнил следователь. Когда убийца подходил к своей жертве, она молчала, то есть не высказала никаких признаков беспокойства. Конечно, гулам не сказал об этом открытым текстом, но он проговорился, указав, что она падала молча. Она позволила неизвестному подойти близко к ней, значит, это был человек, которого она могла лично знать и, более того, не опасаться. Все трое мужчин внимательно слушали Дронгу. И падала она тоже молча, не успев даже испугаться, возможно, не поверив в происходящее. Я думаю, поэтому круг подозреваемых должен основательно сузиться. Ведь она знала не так много людей в вашем городе. Рашидов шумно выдохнул воздух. Вот что значит истинный профессионал, сказал он. Ладно, заканчивай свой дурацкий допрос, приказал он следователю. Все и так понятно. Разрешите еще два вопроса, попросил следователь. Давай, согласился прокурор. Вы сказали, что на встречу с г у л а м о м вас пригласил родственник его жены Мехман. Он поднимался к вам в номер. Сейчас я задаю этот вопрос для проверки показаний самого Мехмана. Разве он не сказал? Мы встретились с ним в холле отеля. Я спускался вниз, чтобы встретиться с директором, которая хотела со мной сфотографироваться, а потом разговаривали в кабине лифта. Он так и сказал. Подтвердил следователь. И последний вопрос. Вы не могли кому-то позвонить и попросить такую сумму денег, ночью банки не работают, а у вас с собой не могло быть такой большой суммы денег. Возможно, вы кому-то предложили дать вам эти сто тысяч долларов, и об этом узнал г у л а м и его убийца? Этот следователь гораздо более проницателен и профессионален, чем прокурор и начальник полиции вместе взятые, подумал Дронгу. Ведь именно этот вопрос был самым важным в расследовании убийства Гулама. Я никому из посторонних не говорил, ответил Дронгу. Но утром за завтраком я сказал об этом Мавсуму Муратбекову. Ведь я приехал сюда по просьбе семьи Муратбековых. Он сразу выехал в Баку, чтобы привести мне нужную сумму, если она понадобится. Но к полудню у меня этих денег все равно не могло быть. И узнать про них никто не мог. Мы завтракали за столом, и когда к нам подходили официанты, я ничего не говорил. Старая профессиональная привычка. р а ш и д о в нахмурился. Вы хотели заплатить этому гуламу деньгами Муратбековых? – спросил он. Да. Ведь именно они попросили меня о дополнительном расследовании трагедии, произшедшей с их дочерью. Поэтому в Баку все узнали про это дело. Недовольно произнес прокурор, обращаясь к начальнику полиции. Ладно, ты з а к а н ч и в а й свой допрос, снова приказал он следователю. Тот торопливо кивнул, собирая бумаги и забирая магнитофон. Поднялся и обратился к гостю. К завтрашнему утру я оформлю необходимые документы и попрошу вас подписать их. Вы, наверное, останетесь до завтра в нашем городе. Обязательно, кивнул Дронгу. До свидания. Следователь попрощался со всеми присутствующими в кабинете и вышел за дверь. Поедем, пообедаем, предложил ш а х б а з о в Впрочем, уже поужинаем. Сейчас совсем поздно. Спасибо, я уже обедал, соврал гость. Как хотите. Шакбазов посмотрел на Рашидова, и тот, соглашаясь, кивнул. д р о н г о поднялся со своего места, попрощался с обеими важными персонами, не протягивая им руки, и вышел из кабинета. Он закрыл дверь и сделал несколько шагов по направлению к выходу. Секретарь подняла голову и взглянула на гостя. Он прошел приемную, шагнул в коридор, постоял немного и, повернувшись, пошел обратно. Кажется, я забыл свой телефон. Обращаясь к секретарю, сказал он и хлопнул по карману. Я вам сейчас его принесу. Поднялась она с места. Не беспокойтесь. Он постучал в дверь и, подождав немного, вошел в кабинет. Телефон лежал на столе. Извините, пробормотал Дронгу. Я оставил свой телефон. Возьмите, кивнул р а ш и д о в Может быть, все-таки примите наше предложение и поедете с нами ужинать? Спасибо. Я вообще стараюсь не есть ближе к вечеру, чтобы сохранить форму. Снова соврал д р о н г о взял мобильник и сунул его в карман. Выйдя из здания полиции, он снова достал свой телефон из кармана. Уходя из кабинета, он включил на телефоне запись и теперь стал прослушивать разговор между оставшимися в кабинете людьми. Этот эксперт может принести нам столько неприятностей, недовольно сказал р а ш и д о в У него большие связи в столице. Мы должны это учитывать. Его могут услышать. Он может опозорить не только весь район, но и лично нас обоих. Я тоже так думаю. Было бы здорово, если бы он побыстрее отсюда уехал. Мехман даст показания, которые мы ему продиктуем. Я с ним серьезно поговорил. Если нужно, он даже возьмет вину на себя. Скажет, что они с г у л а м о м поссорились. И он выстрелил в своего родственника из своего старого ружья, или случайно выстрелил в него, приняв за медведя. Одумаем, как оформить его признание. Эксперты дадут заключение такое, какое мы им скажем. Так будет правильно. И насчет невестки хаквердиевых. Не хватает, чтобы Муратбековы и хаквердиевы выступили против нас. Мы сразу слетим со своих мест, и нам никакие связи не помогут. Достаточно вмешаться Мамедову, который стал свояком хаквердиевых, и у нас будут не просто неприятности, нас вообще могут выгнать из органов. За столько месяцев не нашли убийцу молодой женщины. Я об этом тоже подумал, когда сегодня мне звонил Мамедов. И все упирается в этого гостя. Нужно сделать так, чтобы он поскорее отсюда убрался, решил прокурор. Вряд ли он уедет, возразил Шахбазов.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 Дронгу не весело усмехнулся, убирая телефон в карман. Теперь следовало внимательно переходить пустые улицы в городе, чтобы случайно не оказаться сбитым машиной.